Глава 14. Тупунгато охос дель саладо. Кто-то упорно хлестал его по щекам. Но лицу и груди почему-то было все время холодно. В голове гудело, однако звук этот казался каким-то бестелесным и далеким. И от чего то парт был уверен, что к окружающему миру он никак не относится. Потом гул поутих, но совсем не исчез. Отполз куда-то вглубь сознания. «Сотрясение мозга», — сказал кто-то голосом Иланда. «Наверное, это и был Иланд. «Когда он начнется?» — спрашивал Вольво. «Может быть сейчас, а может быть и завтра. Все зависит от того, как сильно он ударился». Пард напрягся и открыл глаза. Мир словно бы вертелся вокруг некой произвольной точки в пространстве. А эта точка вдобавок плыла куда-то вдаль. Парт силился сказать, что начнулся, что он все слышит, но тело слушалось неохотно. Впрочем, уже через минуту мир стал вращаться медленнее, и Парт с помощью Иланда сумел сесть. Голова неприятно ныла, и вдобавок ссадина на затылке болезненно пульсировала. Каждый толчок отдавался в сознании, как удар колокола. Бум-бум-бум. «Он приходит в себя, шеф», — сообщил Иланд. «Вижу». Парт стряхнул головой отчего боль усилилась, но зато сознание очистилось от значительной части тумана. «Макрель его через пролив!» — пробормотал Парт, отчего-то вспомнив непонятное ругательство николаевских приятелей-яхтсменов. «Башка-то как болит! Что здесь произошло?» — жестко спросил Вольва. «Где Инси?» — Пар догляделся. Там, где недавно зиял черный квадрат открытого люка, мирно покоился цветастый ковер. В выбитом окне головой и плечами наружу замер труп, в окровавленной джинсовой куртке и кожаных черных штанах. Похоже, один из мотоциклистов собирался удрать через окно, но его в процессе бегства пристрелили. Уберите ковер, сказал Парт, удивляясь слабости собственного голоса. Ковер? Брови Вольва удивленно поползли вверх. Какой ковер? Где Интия, я спрашиваю. Бюскермолин, не дожидаясь приказа, согнал всех с ковра и потянул за край. Когда обнажился закрытый люк, все, кто присутствовали в комнате, разом выдохнули. О, как! Чфу зараза! Шахну что? Вольва наконец прозрел. Вот она что! Бюскермолин уже открывал люк. Подвал, шеф! сообщил он, заглянув внутрь. Из люка бил слабенький свет. Наверное, где-то далеко светила лампа. Барт, расскажи все, что видел! велел Вольва. И «Я услышал крик Инси, когда выскочил в коридор», — отозвался Парт. «Слабый такой, словно ей рот зажимали. Сунулся сюда, и палы Даже пикнуть не успел. Дали порожа раз десять, и приземлился я в сортире. Головой, кажется, приложился. Даже не помню. Инси вроде в люк заталкивали». «Понятно, шеф», — вмешался Иланд, указывая на прикорнувшего на подоконнике мотоциклиста. «Этот прикрыл люк ковром и хотел в окно свалить, да не успел». Медлить Вольва не собирался. Не в его правилах было медлить. Когда перестаешь успевать за событиями, теряешь над ними контроль. «Шевелись!» Вольва вытащил пистолет и исчез в подвале. Иланд, Вахмистер, Бюскермолин, Рой Ловсон и Зепелин последовали за ним. К парду подошел Гонза. Он был хмур и раздосадован. «Не везет нам, дружище. Аж злость разбирает». Пард поморщился и осторожно потрогал горячий затылок. «Болит?» – сочувственно спросил Гонза. «А ты думал?» – грустно ответил Пард. «Как я так лоханулся, сам не пойму». Гонза некоторое время изучал физиономию Парда. «Да, ну и рожа у тебя, братец. Ты точно помнишь, что кулаком били, а не кувалдой?» Пард ощупал онемевшее лицо и понял, что вместо лица у него сплошной опухший синяк. «Чфу ты! Долго я валялся-то!» «А когда ты вырубился?» «Как сверху из металлорезки палить начали?» «Через минуту примерно». «Через минуту?» ну, тогда минут десять». «А чего было-то?» «Спросил пард морщас. Лицо не слушалось». Гон пожал плечами. «А чего тут могло быть?» «Постреляли малость. Кого положили, кто разбежался?» «Наших двоих убили». «Кого?» «Рулей, лазуку и баника». «Жаль, пард вздохнул. Я их и не узнал толком». В комнату заглянул половинчик трыня. Волосы над правым ухом у него были опалены. «Шеф где?» – осведомился он. «Там!» – Гонза кивнул на зияющий квадрат люка. Половинчик, встав на четвереньки, заглянул в подвал. «Девицу туда утащили, так что ли?» «Наверно. Куда же еще?» «И что теперь?» «Ждать, наверное», – пожал плечами Гонза. отля как все неудачно!» Вольво, гном, эльфы и запелин вернулись спустя четверть часа. Вирк выглядел взбешенным. Ну вот, подумал парду ныло, минус трое. Убитые и девчонка, жалко как, всех жалко. Ушли и гады, угрюмо сказал Бюсхермолин. На выходе у них мотоциклы были верно. Ищи, свищи теперь. Вольво сел в низкое кресло и крепко задумался, стиснув пальцами виски. «Ройл, собери всех, пусть пошарят вокруг дома. Вдруг кто-нибудь измерзаться в неубито, только ранен. Такого сразу же ко мне. Оружие тоже подберите. И в темпе, трыня, поможешь ему». Понял. Кивнул гном и обернулся к половинчику. «Пошли». Они торопливо покинули комнату. Больво барабанил пальцами по кожаному подлокотнику. В свирепом настроении вирги выглядели вдвойне свирепо, из-за клыков. Запелин, ты сможешь понять, из какой нишайки? шайки?» «Надо взглянуть, шеф, я не присматривался». Он подошел к убитому, что висел поперек подоконника. В разбитое окно вламывался прохладный ветер, шевеля занавески. Некоторое время Зепелин вглядывался в рисунок на спине убитого, хотя из-за крови разобрать что-либо было трудно. «Написано «Полночный гурт, шеф». «Я еще во дворе гляну». Зеппелин выпрыгнул прямо в открытое окно. Некоторое время в комнате было тихо, только шуршали занавеси на ветру. «Что дальше, шеф?» — спросил, наконец, Гонза. — Время не терпит. — Время потерпит, — жестко сказал Вольво. — Пока не отыщем и не отобьем инси, забудьте об острове Крым. Парда пасливо покосился на эльфов, но Вольво, похоже, не имел от них секретов. Бюскермолин угрюмо глядел в пол. — Девочка, вам важнее нашей цели? — с максимальной вежливостью спросил Гонза. — Вы твердо уверены, шеф я уверен гонза как никогда уверен и вам советую увериться иначе иначе вся наша затея гроша ломанова не стоит гонза задумчиво пошевелил ушами и снял кепочку что ж протянул он задумчиво я соглашаюсь с вами хотя хотя мне кажется что из за каждого пленного не стоит рисковать всем все вольво рубанул ладонью по подлокотнику проехали больше ни слова Он закрыл глаза и откинулся на спинку, размышляя. Пар достался наедине со своей гудящей головой. Вскоре вернулся Зепелин. «Так и есть, шеф», — сказал он. «Полночный гурт, довольно крупная местная шайка. Надо пошарить в округе, поспрашать кое-кого». «Действуй», — приказал Вольва, «И быстро!» «Шеф!» — Зепелин развел руками. «Мне понадобится ваше присутствие для вящей убедительности». Вольва мгновенно встал. Илон и Вахмистер, невозмутимые и безмолвные тени вирга-главаря, поднялись тоже. «Бюс, я оставляю эту араву на тебя. Постарайтесь больше никого не потерять». «Справимся, шеф», — пробасил гном. «Справимся в лучшем виде». Через минуту в комнате остались только парт с гонзой, да неподвижный покойник на сквозняке. Гоблин, вновь водрузивший кепочку на макушку, брезгливо взял убитого за ноги и вышвырнул в окно. Потом задернул шторы, чтобы не так дуло. Пошли-ка отсюда, друже. Полагаю, тебе не вредно будет прилечь. Парт встал на ноги. Тело хоть и неохотно, но все же повиновалось. В голове по-прежнему шумело. Он вошел в ванную и взглянул в зеркало. Картина была неприглядная. Физиономия синяя и распушая, как у покойника. брж Пар осторожно умылся прохладной водой, намочил полотенце и приложил ко лбу Полегчало вроде бы, но не очень. В соседней комнате Пард улегся на кровать, а Гонза принялся вышагивать туда-сюда, меряя расстояние между посудным шкафом и кроватью. Поразительное невезение, пожаловался гоблин. Ты не находишь? Он не может ее бросить, объяснил Пард. Отец Инси был другом Вольва. Я его понимаю. Черт возьми, иногда это бывает важнее любых тайн и богатств. А ты откуда знаешь? Изумился Гонза. «А, а, понимаю. Это ты в автобусе с ней ворковал то то я гляжу, она к тебе липла. Да брось ты, отмахнулся парт. Мы ж там все спектакль устроили. Но твоя роль была из приятных, ага? Гонза хохотнул и тут же выругался. Дурацкая задержка, жизнь права. Дурацкая, дальше некуда. В дверь осторожно постучали. Ну кого там? Гонза с досадой обернулся. Вошел вчерашний шофер рейсового автобуса, испуганный и жалкий. А. — нерешительно протянул он. — Я сидел, наверху сидел, стрельба, и никто не приходит. — Ё-моё! — Гонза хлопнул себя по лбу. — Там же еще вирк пленный где-то валяется. Он, натянул кепочку, высунулся за дверь. «Бюскермолен — Бюс Гном появился через полминуты. Увидев парнишку шофера, он точь в точь как Гонза хлопнул себя по лбу. — Что с ним делать-то, а, бюс? — поинтересовался Гонза. Вроде отпустить собирались. Парнишка испуганно мялся с ноги на ногу. Бюскермолин поразмыслил. «Значит так, живой. Вали отсюда, да пошустрей. Только советую забыть все, что ты видел. По лисам можешь сказать, что тебе как дали по башке, так ты отрубился. Очнулся, черт знает где. Вокруг никого. Понял?» Шофер часто-часто закивал. «Сболтнешь – пожалеешь», – равнодушно сообщил Бюскермолин. «Все». Катись, если кто в доме остановит, скажи ему полирт полирт дифресе! Запомнил, повтори. Бюскермолен, полирт дифреса! сильным акцентом повторил паренек. Пшел! сказал гном. Парнишку как ветром сдуло. Когда топот его затиху у выхода, бюскермолин закрушенно вздохнул. Надо было бы, конечно, его хлопнуть, как лишний язык. Гном задумчиво почесал бороду. И подмигнул Парду с Гонзой. «Да нужно патроны экономить. Правда ведь, уважаемые?» Гонза хмыкнул. А Пард растянув вспухшее лицо в улыбке, приподнялся на локтях. «Конечно. На всех патронов не напасешься». «Эй, Пард, Сказал друг Гонзо. «Теперь и у меня исчезли последние сомнения». «В чем?» «Ту или не ту мы команду выбрали». «Ну и...» Гоблин фыркнул. «Конечно, ту. Согласен». Парт, повеселево, откинулся на спину. «Ну, я побежал», — сказал Бюскермолин, но тут в комнату вошел орк Вася, волоча за шиворот несчастного паренька, не успевшего верно до дверей добраться. «Во!» — сказал Вася. «Удрать вздумал, Шади! Про тебя что-то лопочет, Бюс!» «Э-э-э!» прогудил Бюскермолин раздраженно. «Я и забыл, что тут не все по-нашему понимают. Вася, он свободен. Проведи его, я велел». «Ладно», — охотно согласился Вася. Совершенно не интересуясь причинами. Пошли, Муся! Муся окончательно запуганный, на негнущихся ногах побрел за Васей. Бардак! пожаловался гном. Ладно, я побежал, там еще вирк вчерашний в кладовке кукует. Ты полежи, Гонза легонько похлопал парда по плечу. Я сейчас. Пард блаженно расслабился. Гон завернулся ненадолго, принес сумку парда, о которой тот суматохе совершенно забыл и снова исчез. Но расслабиться было не суждено. Сначала вернулся Бюскер с Гонзой и совершенно круглыми глазами. «Слушай, Парт, я перестал понимать, что происходит. Пленный Вирк узнал убитого Орка, главаря мотоциклистов. Он сказал, это Аришака». Не успел гном договорить, как из сумки тренькнул сигнал пришедшего сообщения. Парт, внутренне сжавшись, вытащил комп. Откинул экран матрицу и утопил выключатель. Из матовых глубин экрана всплыла одна единственная строка. Решетка Инси, дворец спорта. Парт тупо глядел на три коротких слова. Бюскермолин и Гонза заглядывали сбоку. Пальцы зажили отдельной жизнью, потому что голова безбожно ныла. Парт прокручивал карту окрестных районов. Здесь неподалеку три дворца спорта – вот, вот и вот Послушное нажатием на тинпед по карте металась белая стрелка. Сколачивая группы, Бьюс, парни выключая компьютера, встал. Они покинули дом минуты через три. Вольва с Запелином остался дожидаться только жор, вооружившись по этому случаю, кроме ножа еще и ружьем. Жор не боялся одиночества.